Глава 8. Попасть в руки властей оказалось несложно. Получасовая прогулка по нейтральной части города, где высадил меня Сол, нарушение комендантского часа, введенного в связи с чрезвычайным положением, и рядом со мной притормозил полицейский флайер. После короткой проверки документов, личного чипа, мне предложили сесть в летающий агрегат и проследовать вместе с полицейскими. Рука одного из полицейских во время этой непродолжительной беседы лежала на рукояти табельного оружия, но наручники на меня надевать не стали и даже по почкам не били, что свидетельствовало в пользу полиции будущего. Регистрировать или допрашивать меня никто не стал. Видимо, процесс регистрации был автоматизирован, а в допросе попросту не было смысла. Соцм – это диагноз, и процедуры уже отработаны временем. Одиночная камера оказалась не менее комфортной, чем те апартаменты, в которых меня держали сразу после прибытия в будущее. Еда? Еда тут везде была одинаковой. Это могло свидетельствовать о продовольственном кризисе, перенаселении, развитии гидропонных фабрик или тотальном стремлении к здоровому образу жизни. Словом, это могло свидетельствовать о чем угодно. И я в который раз поймал себя на мысли – что ни хрена не знаю об устройстве чудесного нового мира, в котором мне теперь предстоит жить. План полковника Визерса был прост. С одной стороны, сие несказанно радовало, ибо чем сложнее план, тем больше вероятность, что на каком-то его этапе дерьмово таки попадет в вентилятор и всем станет совсем не весело. С другой стороны, это говорило о недостаточной продуманности операции. Действия явно планировались на скорую руку и без некоторой доли везения на успех рассчитывать не приходилось. По словам полковника Визерса, объекта 12743 74 а 87 вне стен научного отдела СБА попросту не существует, и достоверной информации о нем никогда не покинет стены СБА. А службистам придется придумывать какую-то легенду для поисков, отработка которую должна занять некоторое время. На нас играл еще и тот информационный хаос, царящий в городе после орбитальной бомбардировки. Поэтому в ближайшее время никто не сможет связать пропажу из СБА объекта 1274-3А87 и задержание городской полиции СОЦИКа Алекса Стоуна. А если повезет, то никто и никогда не свяжет. Согласно действующему законодательству меня должны были депортировать с земли в течение трех дней, но Сол сказал, что это может произойти гораздо быстрее. Тем временем сам полковник, также находящийся в розыске СБА, будет выбираться с земли по своим каналам, о которых, разумеется, он мне ничего не рассказал, ибо безопасность превыше всего, а теория заговора рулит во все времена. В местах не столь отдаленных, который Демократический Альянс использует для содержания соцмов, мне предстояло пробыть не так долго, после чего люди из слияния должны выйти на контакт и позаботиться о моей дальнейшей судьбе. А среди социков я никак не выдам себя тем, что ничего не знаю об окружающем мире, поинтересовался я напоследок. «Если будешь осторожен, то не выдашь», утешил меня полковник и тут же добавил. Впрочем, там всем на всех наплевать.